Нет такой армии, которой под силу захватить Альгамбру. Это не удалось никому за два века. Крепость из красного камня выстроена высоко на скале. Напасть на нее внезапно никак нельзя. А стены так высоки, что взобраться на них никаким скалолазам не под силу. Возможно, найдется предатель». Да только разве найдется такой болван, который бы прочному и надежному правлению мавров, за которыми весь цивилизованный мир и единственно праведная вера, предпочел невежество, фанатизм и безумие христианских королей, владеющих всего лишь клочком гористой Европы и к тому же вечно ссорящихся? Кто решится покинуть этот чудесный мавританский сад, воплощение рая, разбитый в стенах самого прекрасного дворца в Испании, ради бесправия и раздора, царящего в замках и крепостях Кастилии и Арагона. Подкрепление придет из Африки. У Мавров родня и союзники повсюду, от Марокко до Сенегала. Поддержит Мавров и Багдад с Константинополем. Гранада может быть не так уж и велика по сравнению с городами, уже захваченными Фердинандом и Изабеллой, но за ней лежит величайшая империя в мире, империя пророка, да благословенно будет его имя. Однако же день за днем, неделя за неделей, медленно, вопреки неласковой природе, христиане сделали то, что казалось невероятным. Сначала возникла часовня, круглая как мечеть, потому что местным строителям было привычнее так строить, а их торопили. Потом небольшой домик с плоской крышей и внутренним двориком для королевы Изабеллы, короля Фердинанда и королевской семьи, сына и наследника, инфанта и четырех девочек — Исабель, Марии, Хуаны и младшенькой Каталины. Королева только и просила, чтобы были стены и крыша. Привычная к войне, на роскошь она не рассчитывала. Дальше построили сдюжину каменных лачуг, где неохотно расселились самые знатные военачальники. Затем, поскольку королева была женщина суровая и думала прежде всего о деле, появились конюшни и пороховые склады для хранения взрывчатых веществ. купленных, кстати, у венецианцев наличные драгоценности ее величества. Потом и только потом были устроены бараки и кухни, лавки и харчевни. Короче говоря, там, где стоял палаточный лагерь, теперь возник городок. Никто и не мыслил, что такое осуществимо, однако же вот он стоит, и назвали его Санта-Фе. забыла снова одержала победу над злой судьбой и осада гранады продолжалась пятилетняя каталина принцесса уэльская гуляя набрела на группу перешептывающихся испанских грандов что это вы тут затеваете дон эрнандо спросила она с уверенностью всеобщей любимицы «Ничего особенного, инфанта», — ответил ей кабальеру Эрнандо Дель Пульгар, улыбкой поощряя девочку продолжить расспросы. «Нет, затевайте!» «Это секрет. Я не проболтаюсь». «Нет, принцесса, проболтаетесь непременно. Это очень-очень большой секрет, слишком большой для маленькой девочки. Честное слово никому не скажу», — прибавила. «Клянусь у Уэльсом». «Уэльсом? Вашей страной? Всей Англией? Всей Англией? Вашим достоянием?» — она кивнула. «Уэльсом? Англией? И Испании в придачу?» «Ну что ж, раз уж вы дали такую страшную клятву, я вам скажу. Но вы точно не побежите к матушке?» Она кивнула, опять затаив дыхание, распахнув синие глазки, «Мы вот что. Мы сегодня отправимся в Альгамбру. Я разузнал туда ход, боковую дверцу, которая, сдается мне, не слишком хорошо охраняется. Мы сможем пробиться. И вот мы туда войдем. И знаете, что мы сделаем?»